Глава двадцать пятая. Замирис. Аж выглядел непривычно, грозно и собрано. Обычно насмешливый взгляд красных глаз сейчас был серьезен, и кровавый цвет радужки только подчеркивал настроение демона. Он не отвечал долго, сложив руки на обнаженной груди и внимательно изучая охотницу. Охотницу ли? В данный момент перед ним стояла Димонесса. «Да». «Внешность человеческая, демоны все-таки отличаются, но аура...» Он хотел сказать «нет», попытаться «отговорить». Только времени на разговоры не было. Демон чувствовал каждую секунду, которая все дальше отделяла его от Замириса. А еще понимал, что охотница не останется спокойно наблюдать. Уйдет ведь все равно. Наверняка ее и до этого заперли». Чем еще объяснить такой странный вид? Ссадины на коленках, порванное, испачканное платье с чужого плеча. Но она сбежала. Аж мог бы применить силу, оборвать передачу энергии между ними. Мог. Но было бы это честно и справедливо. У него нет права ей что-то запрещать. Зато есть шанс проследить, чтобы она не полезла в самое пекло, попытаться прикрыть, защитить. А если его девушка останется одна, то и такая возможность исчезнет. И аж не сможет сосредоточиться на своей цели и станет постоянно прислушиваться к себе, к своим ощущениям, к их связи. Все ли у нее в порядке, не требуется ли помощь. Мы найдем твоего брата, а лучше отца. Он опытнее. И ты все ему объяснишь, а я тебя подстрахую. Принял решение демон. Спасибо. Сесиль бросилась ему на шею. «Слушаешься меня во всем, на рожон не лезешь». Демон приподнял ее и, не выдержав, поцеловал. Коротко, но страстно. Он скучал, очень скучал и будет скучать потом. Если будет у него это потом. У нее точно будет аж позаботиться. Конечно, Сесиль готова пообещать все, что угодно, лишь бы взял с собой а там действовать по обстоятельствам. Аж иронично поднял бровь. Видимо, тоже понял, что девушка забудет о данном слове при первой же возможности. У девушек вообще память короткая. «Ты ведь не испугаешься меня в броне?» Вопрос был риторический. Броня наползала с кончиков пальцев, поднимаясь по руке, поглощая человеческий облик и оставляя на теле, хитиновую оболочку с шипами и наростами. Лицо менялось последним, и пусть оно оставалось узнаваемым, но все равно делало из демона чудовище. Его голову венчала корона из шипов, не длинных, но острых. Сесиль хотел отступить, жутко было видеть Аша таким, страшно стоять рядом, но приняла медленно протянутую руку. Затаив дыхание, позволила очень осторожно себя поднять, Короткий прыжок, или, вернее сказать, перелет с одной крыши на другую, охотница и не заметила. Так была поглощена изучением преобразившегося демона. А вот проваливаться сквозь перекрытие, оставляя после себя сквозную дыру, оказалось неприятно. Хорошо, что этаж миновали всего один, очутившись на последнем этаже центрального управления протектората. «Нам сюда?» Охотница удивленно озиралась. Это место она видела на фотографиях. Последние этажи, резиденция протектора, святая святых, защищенная ото всех и ото всего. А в данный момент какая-то безжизненно пустая. Даже постороннего присутствия девушка не ощущала, но ощущала что-то другое, пробирающее до костей. Аж уверенно двинулся вперед. Девушка его уверенность не разделяла, куда все делись и где искать отца. Главное, чтобы он захотел ее выслушать, а не бил на поражение, как брат. С леонидасом их ждал серьезный разговор. Она все ему выскажет, если выживет. Дверь в главный кабинет открылась подозрительно легко, так что даже демон замер на пороге, не спеша проходить. Или он замер не от этого. «Заходите, не стесняйтесь», — знакомый голос который Сесиль доводилась слышать с экранов визоров, сделал происходящее каким-то нереальным, будто она сама в визор попала. Я не собираюсь препятствовать. Разрушений и без того хватает. Могли бы и осторожнее войти. И вообще, вы удивительно непунктуальный молодой хм, демон. Я ждал вас значительно раньше. И вы, любезная мисс, не стойте у порога, «Вас жду не только я». От этих слов по коже прошел мороз, а нехорошее предчувствие сделало тело деревянным. На негнущихся ногах Сисиль зашла внутрь и чуть не бросилась вперед, но аж надежно перехватил за талию, удерживая от опрометчивого рывка. В кресле в какой-то неестественной и явно неудобной позе сидел Альфред Андерфер. Глаза закатились Изо рта капала слюна, вроде живой, но... Видеть отца таким беспомощным и откровенно жалким было больно, а еще стыдно. Сесиль не могла отделаться от чувства, что именно из-за неё папа сейчас такой. Сморгнув ненужные слезы, охотница перевела взгляд на стоявшего возле окна мужчину. Демон не сводил с него глаз с самого начала, улавливая каждое движение. Сесиль же смотрела и не верила ни в то, что он может быть во всем этом замешан, ни в то, что лицезреет его воочию. Портрет нынешнего главы протектората, протектора Лейринга, висел в школе охотников при входе, а еще в портретной галерее в одном ряду с его предшественниками. Только вживую протектор почему-то производил иное впечатление, отнюдь не мудрый. Убеленный сединами мужчина с понимающим взглядом карих глаз и по-женски курносым носом, сбрасывающим его достаточно почтенный возраст лет на десять. Он был поджарый, невысокий, с резким отталкивающим лицом, и без того тонкие губы недовольно поджаты, скулы выпирают, делая лицо непропорциональным и чересчур широким для мелких, словно только намеченных черт. Но старым или хотя бы пожилым не выглядел. И героическим, каким смотрел с портрета на учеников. Зато сейчас протектор казался опасным, более опасным, чем высший демон в полной броне. И только проследив за взглядом Аша, направленным отнюдь не на лицо протектора, а на его руки, Сесиль поняла, в чем причина сдержанности демона, его осторожности и иррационального страха, внушаемого пусть и сильным, но все же человеком. Перекатывая с одной руки на другую, протектор играл с небольшим скулак серебристым шаром. Шар прикатывался как-то странно, то замирая между тонких пальцев без видимых причин, то двигаясь слишком быстро. В руках мужчины был замирис. Только почему медлит аж, когда его цель так близка? Что ж... «Я убедился, что вы не наделаете глупостей». Протектор удовлетворенно улыбнулся. «А значит, мы можем попробовать договориться. Присаживайтесь и не переживайте, сисиль Ваш отец жив. Пока. А останется ли живой и дальше, зависит от вашего демонического друга». Охотница переминалась с ноги на ногу, разрываясь от желания подойти к отцу и убедиться, что он живой. Но ей никто не позволил, аж решил за двоих, направившись к дивану и по-прежнему держа ее за талию. Он и усадил ее практически силком. И такое несвойственное демону беспрекословное подчинение пугало едва ли не сильнее непонятного состояния папы. «Итак, поговорим». Протектор сел в кресло напротив, закинув ногу на ногу, нисколько не смущаясь опасной близости демона и просто не беря во внимание, что перед ним сидит серьезнейший из возможных противников. Сисиль стиснула зубы, запрещая себе отвлекаться и смотреть на отца. Здесь и сейчас происходило нечто странное и непонятное. всё шло совсем не так, как она пыталась предположить или предугадать. «Ты в порядке?» Леонидес, воспользовавшись всеобщим замешательством, все-таки добрался до сестры и схватил ее за плечи. Сквозь ткань футболки чувствовалась холодная кожа, как если бы девушка провела добрый час на морозе. «Сесиль?» Охотник хотел дотронуться до лица, дабы убедиться, что сестра холодная, как ледышка, но девушка резко отшатнулась, разрывая тактильный контакт. На долю секунды... В ее глазах промелькнуло что-то такое, чего раньше Ленька не замечал. Презрение, брезгливость. «Все хорошо, Лео». И голос какой-то резкий, раздраженный. «Что происходит?» «Что происходит?» Этот вопрос Леонидас решил не держать в себе. «Кто та вторая? Почему она тебя копирует?» «Откуда мне знать, что на уме у демонов?» Огрызнулась Сесиль. «Леонидас». Дарк положил молодому человеку руку на плечо. «Эта операция не подразумевает участие рядовых охотников. Прошу, покинь здание». «Не покину, пока не узнаю, что это за операция и что она подразумевает, если демоны разгуливают по-центральному в образе моей сестры. В таком случае я буду вынужден применить меры исключительно для твоей же безопасности». Какая трогательная забота о моей безопасности. Может быть, лучше о безопасности протектората подумаем? Тут и без тебя есть кому думать о безопасности протектората. Оно и видно. Лео. Остынь. Вмешался Эрик. С твоей сестрой все в порядке. Это главное. Смотрю, ты тоже проявляешь чудеса заботы о моей сестре. Процедил Леонидас. Он удивился сообщению от бывшего товарища, и был ему крайне за него признателен, но окончательно Кайгана простить не мог. «Так, оба на выход», — скомандовал Дарк. Ему самому вместе с Демонессой давно пора спешить в другое место, а он тут время на двух идиотов тратит. «Да мы бы с радостью», — Эрик указал на никуда не девшийся барьер, поставленный демоном. Совместными усилиями ловчие убрали одну часть, осталась вторая — И она упорно не желала поддаваться, разделяя коридор на две части и закрывая подход к лестнице. «Пройдете с нами через главный корпус и спуститесь оттуда на стоянку», скорее приказал Дарк, видимо, желавший лично убедиться, что двое непрошенных гостей исчезнут, лучше навечно и без следа. «Пройдем», — подтвердил Эрик и сжал Леонидосу предплечье. Охотник руку ловчиво сбросил, но пошел. «Сесиль, заберу домой под свою ответственность», — предупредил Леонидас. Дарк, как ни странно, не возражал. Главное здание Центрального управления связывалось с другими корпусами, воздушными мостами. Они, само собой, были не из воздуха, а из стекла. Пол, стены, потолок абсолютно прозрачные, и кажется, что и впрямь идешь по воздуху на высоте шестого этажа, А сам комплекс Центрального управления протектората напоминал пятиконечную звезду с высокой башней-сердцевиной. Люди или покинули здание, согласно сработавшей программе эвакуации, или подтянулись к месту, где видели демона. Сейчас силы должны перераспределить и рассредоточить. Никто не собирался выпускать высшего, и, судя по всему, не только его». Охотник внимательно следил за шедшей параллельно, но не рядом с сестрой. Примечательно, что она тоже из-под тяжка наблюдала за ним, контролировала и кулаки сжимает, и разжимает, такой привычки он за ней раньше не замечал. А движения слишком плавные, сисиль так не ходит, да она бы в принципе себя так не вела. Его сестра другая, а еще высоту не любит, и на стеклянный мост не ступила бы так просто, Это же и не заметила перехода от бетона к стеклу. Она была кем угодно, но точно не его сестрой. А вот кем именно, Леонидас сейчас узнает. Аркан свился мгновенно и удавкой лег на шею. Рывок был не слишком резкий, ломать шею сразу в планы охотника не входило. Девушка захрипела, и двое шедших ловчих обернулись. Как ни странно, но сориентировались они мгновенно, и встань, Эрик, на сторону начальника, у Леонидоса не осталось бы шансов, но... Дарк почувствовал нападение, но выкинуть сеть успел. Леонидос скривился, чувствуя, как опутавшие его энергетические нити жгут и стягиваются, лишая равновесия. Падая, он подтянул за собой добычу, продолжавшую хрипеть и вырываться. Сбоку раздался звон стекла, и вспышка почти ослепила. Коронные эриковые приемы пошли в ход. Но Дарк силен и опытен, так что разлеживаться Леонидосу было некогда. И, выпуская вокруг себя энергию, он почти слышал, как затрещала готовая вот-вот порваться спеленавшая его сеть. Силовой удар снес целую секцию стекла, а еще почти вынес Эрика наружу. Каким-то чудом тот успел ухватиться за металлический каркас моста, стараясь не обращать внимания на впившиеся в ладони осколки. «Дурак ты, Эрик! Я тебе такой шанс предоставил!» Майкл с жалостью посмотрел на Ловчего, будто действительно сожалел. «Раз в жизни выпадает. Для таких, как ты, точно не чаще. А ты его так бездарно упустил. Пожалел свою бывшую напарницу?» «Я не жалею, что рассказал про свою напарницу». Эрик нашел точку равновесия, а потом ответил. «Мне только жаль, что не тому человеку». Отпустить одну руку было страшно и рискованно, но другого варианта за отмеренные даргом секунды ловче не придумал. Вспышка энергии всегда получается неприятным сюрпризом. Майкл втянул воздух и прижал пальцы к ослепленным слезящимся глазам. А потом? Потом Аркан связал его по рукам, и сильный рывок увел в сторону. Глаза так и не начали видеть сквозь разноцветные пятна, но задумку Кайгана он разгадал. Тут и разгадывать нечего, когда стоишь на краю. Сеть он выпускал на удачу. Не промахнулся, похоже. Распадение не последовало. «Спасибо за шанс», — шепнули сзади. Падение вниз Майкл так и не увидел. Наверное, поэтому и не закричал. Сеть лопнула то ли усилиями Леонидоса, то ли со смертью ее создателя. Молодой человек поднялся, убедился, что Эрик справился, и потянул на себя поводок аркана. «Знаешь, на чем ты прокололась?» Леонидос усмехнулся, заглядывая, подменив глаза. «Моя сестра никогда не называла меня Лео. И как я сразу-то не догадался?» Под его рукой существо захрипело, но не испугалось и не растерялась, а выпустила острые когти, каких у его маленькой сестренки отродясь не было, метя в лицо. Увернуться удалось, отделавшись глубокой царапиной на щеке, и руки поймать и заломить, пусть и не сразу. Не по-женски сильная, ни на день Леонидас энергокостюм точно бы не справился. Такая любого мужика завалит, если мужик не сильный охотник и не ловчий, конечно. То ли от боли То ли от удушья, то ли просто поняв, что раскрыто, девушка начала меняться. Демонесса. Черты лица поплыли и заострились, цвета поблекли, а под конец и вовсе исчезли, оставив неестественно бледную кожу и белые, без намека хоть на какой-то тон, волосы. И что интересно, парень наклонился. Я бы мог тебя пощадить, если бы не одно «но». Из-за тебя, тварь. «Я чуть не убил родную сестру. Это ведь она была со своим любимым демоном, да?» Демонесса, несмотря ни на что, улыбнулась. Острые тонкие зубы с длинными, почти как иглы-клыками. «Это было бы... забавно». Она тихо рассмеялась, наверное, представляя картину в деталях. «Я бы посмеялась». «Поговорки учи». «Аркан может не только сдерживать...» Пусть большинство демонов об этом и не знает, просто в таком ключе его используют редко. Охотник влил силу в обвивающий белое тонкое горло шнур и дернул. В такие моменты понимаешь, насколько они отличаются от людей. Голова демонессы моргала, явно понимая, что произошло, только шипеть больше не могла. Минута потребовалась, чтобы она умерла. Поразительная живучесть и жуткая, голова, лежащая отдельно от туловища, зрелище само по себе не самое приятное, а уж когда моргает. Только на смех времени не было. Убедившись, что Димонесса окончательно мертва, а от такой гадины всего можно ожидать, Леонидес пошел к другу. Он до последнего сомневался, встанет ли Эрик на его сторону и на чьей он вообще стороне. Заодно с ним или нет? Действовал охотник на удачу, но для себя и для последующего протокола решил, что его вело чутье. Эрик был в порядке, не считая окровавленных рук и нескольких некрупных осколков, которые он сосредоточенно вытаскивал из ладони. «Помочь?» Леонидас знал ответ, но вежливость, пусть она и не являлась его сильной чертой, все-таки проявить стоило «Обойдусь. Знаешь, мне кажется...» Все самое интересное происходит там. Ловчий указал на главное здание, на последний этаж. Под самой крышей разыгрывалось светопредставление из чистой энергии. Сияние прорывалось через тонированные окна, напоминая отражение солнечного света. Но солнце не может светить со всех сторон сразу. «Я тебя прикрою». Кайган пихнул друга, направляя его на путь истинный. «Скоро найдут труп Ловчева, да и их бой наверняка не остался незамеченным. Кто-то должен остаться, чтобы задержать своих же». «Беги, и надеюсь, у тебя все получится. Иначе я зря лишаюсь только-только полученного звания Ловчева». «Может, не лишишься еще?» — поддержал его Ленька. «Думаешь, головы лишусь вернее?» «Головы на плечах тебе всегда не недоставало». «Но, надеюсь, ты останешься в полном комплекте». Леонидос протянул руку, которую Эрик с готовностью пожал, пусть и поморщился от боли. Больше времени на любезности у них не было. Сирена, объявляющая всеобщую тревогу, взвыла над управлением. Внизу, около трупа ловчего, уже собирались люди. Кто-то побежал внутрь. Пара минут, и здание заполнят служители. Реально ли справиться с ними в одиночку? «Нет, пожалуй. Но придется постараться». Эрик отступил до конца перехода. «Красивое сооружение. Интересное. Даже жаль разрушать». Молодой человек положил руку на стекло. «Да, из Центрального его после такого точно уволят». «Он бы уволил, не задумываясь. И в служителе ему потом будет путь заказан». «Ничего. Можно и еще куда-нибудь работать пойти». Что он там умеет, кроме охоты на демонов? Пиццу разносить, посылки доставлять. Отличный вариант развития карьеры. Ловчий усмехнулся. Удар по стеклу получился легкий, скорее хлопок, от которого по переходу потянулись трещины. Курьер? Значит, курьер. Зато он на всю жизнь запомнит, как потрясающе лопается и осыпается вниз стекло. Настоящий водопад. Красота и вдруг еще на демона списать удастся. А лестница оказалась широкой. Эрик встал у ступеней, вслушиваясь в приближающийся топот шагов. Наверное, самое время вспомнить, что он тоже немного демон. Протектор подкинул шар, и тот завис на пару секунд перед тем, как начать падать. И падал он как-то не так. Сначала слишком плавно и медленно для его веса и формы, а потом резким рывком вернулся в ладонь. Лег между пальцев, как влитой, сам. Между ним и человеком была тонкая, но неразрывная связь. Как ее уничтожить, не повредив артефакт? Аж не представлял, а убить человека быстро не получится. Замирис защищает хранителя. Как вообще подобная связь могла установиться между Замирисом и человеком? Хотя нет. Тут у него предположения имелись. Он крепче прижал к себе Сесиль, сжавшуюся как пружина. Ей не место здесь. Не стоило брать ее с собой. Все это время демон не спускал глаз с артефакта, стараясь уловить мельчайшие детали в изменившемся рисунке энергии, тянущемся от шара к человеку. Сиамские близнецы и те менее неразлучны, чем эти двое. И связь разорвется сама, если исчерпать энергию артефакта или хотя бы уменьшить заряд до минимума. Только Аш совсем не был уверен, что выживет при этом. И стоило Замерису подлететь от следующего броска, демон с силой сдавил руку девушки, и только ее крик боли заставил его очнуться и немного прийти в себя. «Сбрось броню, демон», — приказал протектор. И Аш с явной неохотой начал трансформироваться обратно, принимая человеческий вид. Кое-где, правда, хитин и шипы остались. Трудно сказать, то ли демон умышленно оставил себе какое-то оружие, то ли просто не заметил и не проконтролировал свое тело. Удивительная вещица. Протектор в третий раз подкинул замерез. Казалось бы, что может быть проще, протяни руку и поймай. Но аж не шевелился, зная, что просто не удержит его, И хорошо, если руку при этом не потеряет. А мужчина продолжил. Никак не привыкну к игнорированию им законов физики и полному отсутствию инерции. Вот почему он так странно перекатывался в руках. Идеальный шар должен катиться дальше, а стоило прекратить движение, как он неестественно замирал. Замирис. А еще к тому, как он подчиняется хранителю. Протектор усмехнулся. «Он не подчинится тебе никогда. Скорее сведёт с ума, чем позволит себя использовать». В голосе демона не слышалось эмоций, только какие-то невнятные отголоски. С ним вообще творилось что-то неладное. Его искрящиеся волосы потухли, и красный огонь в глазах погас. «А я и не собираюсь его подчинять», – неожиданно легко ответил мужчина. «Не буду врать, что не пытался и не надеялся» но быстро понял, какая это бесполезная затея. Его суть слишком иная, слишком демоническая. И да, подчиняться он не хочет, живет своей жизнью, если можно так сказать про вещь. «Мне нужна технология», — аж сощурился. Зрачки сузились, а радужка напротив стала как будто больше, залив краснотой глаза. «Зачем? У вас есть генераторы». «Они стационарны и очень затратные, как в строительстве, так и в содержании. Это же...» — протектор покрутил шар — «никакого содержания не требует». Замирис содержание требовал, и то, что человек об этом не знал и не поддерживал его в должном состоянии, еще не значит, что затрат нет. Они есть, да еще какие, а уж создание...» Мы пытались договориться с тем, кто его принес, но он знал ничтожно мало, зато потребовал неадекватно много. Хранитель знал достаточно, но наверное предпочел не раскрывать все тайны сразу, или запросил за тайные столика, что люди решили будто проще его убить. Только вот вскрыть артефакт самостоятельно не смогли, как и приблизиться к разгадке тайны его создания. А тайны то, «Никакой и не было. Я готов отдать эту вещь, если ты покажешь, как создать у нас такую же неприемлемая цена. Замерис не вещь, он живой. Я уже понял, что вы почти обожествляете его, но в данный момент именно что вещь, которую можно сделать?» Все демоны, хоть сколько-нибудь посвященные в дела своих доминионов, подтвердили — что создать такой же можно. Такой же нет. Они уникальны. Предположим, мне вполне хватит аналога. Я не претендую на точную копию. Главное, чтобы сила его была приблизительно равна. Это невозможно. Нет человека, равного по силе высшему демону. И что? Причем здесь высший? Было видно, что протектор начинает раздражаться при том, что Замирис — это демон, демон, чьё сердце ты держишь в руках. Такого поворота Сесиль не ожидала. Сердце высшего демона? Он шутит, но аж был предельно серьезен. «Ваша физиология нам прекрасно известна. Видимо, протектор думал в этом же направлении. На сердце шар похож меньше всего, поэтому я готов выслушать подробное объяснение желательно без идиом и метафор. Аж уперся локтями в колени, сцепил пальцы в замок и положил на них голову. Впервые его внимание полностью переключилось на человека. Демон явно оценивал, что именно стоит ему рассказать. «В твоих руках сфера, в которую заключен демон, высший демон. Его зовут Замирис. Он был повержен моим прадедом, а значит, «Вынужден служить моей семье в таком виде». «То есть вы создаете эти артефакты...» В голове протектора, наверное, плохо укладывалось сказанное, да и Сесиль слабо представляла, как заточить разумное существо в шар, чтобы использовать его силу. «Из поверженных врагов. Мы создаем из них то, что поддерживает потом нашу же власть. И если ты не вернешь артефакт в свой мир...» И в свой доминион протектор не стал договаривать, а глаза Аша, продолжавшие наливаться краснотой, полыхнули. Значит, из нынешнего главы доминиона тот, кто сможет его свергнуть, сделает новый шар. И если этот шар настолько силен, то страшно представить, насколько силен демон, из которого его создали, и что он чувствует сейчас, превратившись в игрушку для человека я подозревал нечто подобное. Кивнул сам себе и своим мыслям мужчина. И потенциал артефакта зависит от силы донора. «Да». «Жаль, в таком случае человек не подойдет». И Сесиль вздрогнула. Не столько от слов, сколько от взгляда, брошенного искосопротектором на ее отца. Это он его хотел использовать? «А вот демон...» Аж усмехнулся в ответ и встал, а человек не шелохнулся, только улыбнулся еще шире, и сделать Сесиль ничего не успела. Все произошло настолько быстро, что девушка только и осознала, что сидит на полу, на щепках, в которые превратился диван, а красноволосый демон, стоявший рядом, распят в воздухе. «Тебе никогда не приходило в голову мысль», «Как сильно этот Замирис мечтает отомстить!» Протектор поднялся, а девушка, хотевшая было кинуться к Ашу, начала отползать вглубь комнаты. «Как бы хотел увидеть падение тех, кто разрушил его дом!» «Но и мучительной смерти одного из вас будет достаточно, ведь отдать душу, полагаю, неприятно, а смерть остальных при таком раскладе остается...» только вопросом времени. «Сколько еще продержится твой доминион в осаде, демон? Дольше, чем продержался его». Человек улыбнулся, проведя по лицу висящего в воздухе демона, стирая текущую тонкой струйкой из носа кровь, такую же алую, как глаза и волосы Аша. «Думаю, ты понял, что мы с ним договорились». Пусть полностью наладить взаимодействие и не удалось, он взглянул на лежащий в руке шар. Я признаюсь, не верил всему, что он рассказывал, но ты подтвердил его слова, а значит, причин для опасения нет. Я так понимаю, главное условие подчинения — победить в схватке. Тогда и я смогу взять демона под контроль и заменить одного демона на другого. У нас с ним уговор. И твое тело ему пришлось по вкусу. Ты вообще симпатичный. Неудивительно, что девчонка в тебя влюбилась». «Не переживайте, мисс», — обратился протектор к Сесиль. «Вашему отцу ничего не угрожает, а демон изначально был вам не пара». «Вы совершаете ошибку, доверяя ему. Охотница уже добралась до отца, взяв его за безвольную руку. Пульс есть, это главное». «Разве можно доверять высшему демону?» «Но ведь вы поверили!» Улыбнулся мужчина. «Зато перспективы открываются какие!» «Только представьте, насколько мы сможем сдвинуть границы протектората с таким могуществом!» «Да мы эти границы вообще сотрём!» «А как же другие протектораты?» Сесиль готова была задавать самые глупые вопросы, лишь бы отвлечь протектора от Аша. «Может...» красноволосому демону удастся выбраться или отец придет в себя. Другим нечего нам противопоставить. Сумасшедший. Впрочем, реально ли сохранить разум, сосуществуя с высшим демоном, заточенным в металлический шар? Или не металлический? Какая разница? Важно то, что в данной ситуации надеяться охотница не на кого. Энергия демона ощущалась почти как родная, отзывалась столь же охотно, и даже Аркан получился идеальный, лучше, чем в энергокостюме. Да вот только Замирис, даром что активирован на сотую часть, делал своего владельца почти неуязвимым. Аркан он сбросил, слегка поведя плечом, и повернулся к Сесиль. «Почему вы, андерферы все такие неугомонные, что отец, замучивший меня своими подозрениями, что дочь?» Щит, сплетенный из энергии Аша, сдержал первый удар, а вот следующий сбил девушку к стене, кресло с отцом перевернулось, но Альфред по-прежнему оставался безучастен к происходящему. «Вот что тебе стоило тихонько постоять в стороне?» Протектор приблизился к девушке. «Я не хочу причинять никому вреда, а вы меня вынуждаете». Он привык заботиться о людях своего протектората, и во взгляде его читалось нечто такое отеческое. Так папа всегда смотрел на Леньку после его мальчишеских шалостей и драк. На Сесиль он так не смотрел, она не позволяла себе никаких шалостей и до последнего времени была образцово-показательной девочкой, не доставлявшей хлопот. Мысль о Леонидосе охотница развить не успела. Брат появился на пороге, не стал разбираться в происходящем. Главное, он отметил сразу. Сестра в опасности, а уж то, что источник опасности Протектор, его смущало мало. Он больше ничему решил не удивляться. Да и после «Сестры Демонессы» Протектор-предатель уже не казался чем-то эдаким. Бил Леонидос на поражение, прекрасно понимая, что Протектор сильнее и опытнее, а значит, второго шанса не и мужчина, слишком поглощенный происходящим, не заметил удар и не выставил защиту сбоку. Протектор выстоял, но пальцы разжал. Шар! Сесиль оттолкнулась от стены и бросилась на протектора, сбивая его с ног, помня, что мужчине достаточно пожелать, как Замирис вернется в его руку, а артефакт лежал, как приклеенный, и не собирался укатываться подальше. Но брат всегда отличался сообразительностью. Сорока-килограммовая охотница не представляла для сильного и опытного служителя угрозы. Он отбросил ее, как котенка, и протянул руку к Замирису. Леонидас стиснул зубы, прижимая шар к себе. А Сисиль снова потянула силу из демона, чувствуя, что идет тяжелее. Аж так и завис в воздухе, не способный скинуть чары артефакта и вмешаться. А ведь у него шансов больше. Но демон терял силы, и Сесиль тут ни при чем. Открытый канал тянулся к замерису Он уже начал не то обмен, не то уничтожение высшего в его же теле. По телу демона катился кровавый пот. Губы потрескались, и судорога то усиливалась, то почти отпускала. Надо было остановить все это. Но как? Сесиль не представляла, Она бессильно прижалась к пышущему жарам Ашу. Такое всегда случалось, когда он применял слишком большое количество энергии. Температура поднималась до невозможной. И еще чуть-чуть, и он умрет от перенапряжения. Но ведь их связь должна действовать в обе стороны. Девушка влила в него все, что было, одновременно стараясь закрыть каналы. Все, которые почувствовала, как между ними, так и между Замирисом. Когда она начала столь отчетливо ощущать демоническую силу? Наверное, тогда же, когда начала ею пользоваться. «Давай же», – прошептала Сесиль, заглядывая в залитые краснотой глаза, в которых не осталось белка, а зрачок почти исчез в кровавом тумане из боли и крови. «Пожалуйста, Аш, приди в себя». И если бы охотница не держала демона, то, опустившийся, или, вернее, упавший на пол, он бы точно не устоял на ногах, также удержался и руки девушки от себя убрал, сжав на мгновение ее узкие ладони. Металл в руках Леньки раскалился до красна. Он пытался держать его сколько мог, но пальцы перестали подчиняться и ослабели. А жар от металлического меча отдавался где-то в районе груди, грозя дотянуться до сердца. Сил сопротивляться боли не осталось. Шар выпал из рук, с глухим стуком ударившись об пол. А после, как каучуковый мячик, отскочил и вернулся в руки того, кого признал новым хранителем. Протектор уже знал, что демон освободился, но с артефактом даже высший был не страшен. В его руках сосредоточена сила много большая, чем можно себе вообразить, и уж точно большая, чем обладает красноволосый. Удар огненной стихии аж отразил без труда. Все-таки с огнем у Алого ладилось всегда лучше всего. А вот росчерк молнии отразить не смог. Только поймал, понимая, что позади него Сесиль. Тело покрывалось броней медленно, с неохотой. И если защищенная ладонь приняла разряд без труда, то голое пока предплечье обожгло болью, прошедшей сквозь и без того неподатливое тело. Сердце почти остановилось, но все-таки выдержало, пустившись с удвоенным ритмом, пульсируя в висках и разгоняя кровь. Демон зарычал. Не столько на противника, сколько на себя, оказавшегося слишком слабым в решающий момент. И броня, видимо, испугавшись хозяина, поддалась, хлынув от кистей дальше. Аж терпеть не мог шипы, рога, наросты, сковывающие движения — Замедляющие, утяжеляющие, но сейчас без них похоже никак. Бой затягивать не стоило. Тут не до уворотов и изматывания противника скоростью, которой, кстати, у демона сейчас и не наблюдалось. Необходимо действовать быстро, иначе шансов совсем не останется, и тяжелая таранная броня – оптимальный вариант. Волны жара, холода и опять жара – накатывали одна за другой, а за ними следовали удары чистой энергии, иногда заменявшиеся молниями. Три метра, между ними какие-то три метра, но аж преодолевал их по сантиметру. Огонь, до этого не представлявшийся опасным, снимал хитиновую броню слой за слоем. Холод делал шипы ломкими, и они разрушались от энергетических ударов. Запах паленого мяса, идущий от него же отвлекал. А боли почти не было. Точнее, она была, но весь мир демона сжался до одного серебристого шара в руках человека. И человек, чувствуя, что не справляется, отступал. Один шаг Аша вперед и два шага человека назад. Но комната не бесконечна, вот только хватит ли сил дойти. Вокруг все плавилось, то, что могло гореть, горело. Сисиль с трудом удерживала щит над собой и над отцом, но тот не спасал полностью. Отголоски ударов доносились и до нее. Пусть аж из кожи вон лез, чтобы не позволить протектору ее зацепить. И кожи этой на теле демона оставалось все меньше. Броня отходила кусками вместе со шметками плоти. Демон превратился в один большой ожог, который оставляли и огонь, и дикий холод который и охотницу пробирал до кости. Не справится. Замерис сильнее, и он правда мстит, с садистским удовольствием направляя очередной удар. Ее силенок слишком мало, чтобы помочь, а о том, чтобы снова воспользоваться их с ашим связью, не может быть и речи. Его силы также на исходе. Стены идут трещинами, слишком толстыми, чтобы заподозрить, только штукатурку. Трескается сам бетон. Движение Сесиль скорее улавливает слишком много всего вокруг, но жар стихает и холод за ним не следует, а аж срывается с места и наваливается на и без того лежащего протектора. Леонидос сразу понял, что пахнет жареным, а потом запахло на самом деле. Демон пылал, его кожа, точнее уже мясо, раз кожи не осталось, тлело. Но он шел вперед, и охотник не мог не восхищаться им. Знает, что идет на верную смерть, но не сдается. Металлический шар за минуту в руках выпил его до дна, даже на то, чтобы встать на ноги, сил не нашлось. Наверное, потом будет плохо, и отлеживаться придется долго. Все-таки подобные трюки нельзя выполнять за счет жизненной энергии. «За счет жизни вообще ничего нельзя делать. Каждое такое воздействие сокращает ее на несколько лет. Но тут выбирать не приходилось. Или пяток лет, или вообще ничего. Нетрудно догадаться, что протектор убьет их, стоит ему разделаться с демоном». Копье формировалось нехотя. Сначала какое-то неплотное, зыбкое. Пришлось добавить еще энергии. В ушах зазвенело. «А нет, это чудом оставшееся стекло лопнуло. Значит, можно смело вливать себя в оружие, не боясь отключиться раньше, чем копье будет готово. Не промахнуться бы еще, а то в глазах плывет». Попал. Леонида с по стене поднялся на ноги. Он бы сам был благодарен кому-нибудь, кто добил бы его из жалости, не пришлось бы вставать и тащиться вперед, проверять, Сдохла ли эта сволочь, или надо помочь демону его добить? Не сестру же просить. А отец, лежащий неподалеку, вся семья в сборе, сам не помощник. сисиль бросилась вперед, замерев в двух шагах, опасаясь подойти и сделать хуже, или увидеть, что аж мертв. Второй вариант казался страшнее, но демон захрипел и перевернулся. В его правой руке, вернее, В обугленной конечности, когда-то бывшей рукой, лежал за мирис. Сейчас он казался не грозным, а каким-то опустевшим. Силы, раньше буквально распиравшие тонкий металл изнутри, больше не ощущалось. Протектор был мертв. Пустой взгляд в потолок и неестественно вывернутая шея. Их связь оборвалась. И артефакт вновь затих, замер в ожидании того... Что будет? Сесиль медленно наклонилась к демону, опустившись на колени. Живой. Пока живой. Но сколько продержится? Одна сплошная рана. Охотница закусила губу, чтобы не разрыдаться. Но слезы все-таки выступили, и девушка с силой вытерла их. Нельзя отвлекаться на мелочи. Нельзя. Нужно что-то делать. Не стоять столбом. Только что тут сделаешь? Лиль. Демон осторожно коснулся жесткими, покрытыми коростой пальцами ее щеки, стерев слезы. «А ведь ты действительно меня поймала». Слезы покатились сильнее. Девушка прижала своей ладонью его слабеющую руку. Одного взгляда на Аша хватало, чтобы понять, он не жилец. Никакая хваленая демоническая регенерация не восстановит такие повреждения. «Отпусти его». Леонидес, покачиваясь, стоял рядом, с уважением глядя на демона. «Не мучь, он вернется к себе и отлежится». «Но как же?» Сесиль все понимала, но второй раз нельзя вызвать одного и того же демона, и еще ни разу не получалось. «Делай выбор, или он умирает здесь, или возвращается и живет дальше у себя». «Я люблю тебя». Девушка в последний раз поцеловала окровавленные разбитые губы. «Я поймала тебя, и между нами нет неисполненных клятв и обещаний». Голос дрожал от слез, окончание фразы почти не слышно, но слова сказаны, и никаких якорей у демона в этом мире больше не существует. «Я сделаю все сам». Брат отодвинул охотницу как можно дальше, боясь, как бы она не наделала глупостей. Спасти демона можно, лишь отдав ему свою жизнь. Этот бы не принял. Он не для этого так рисковал собой, подставлялся и в конечном итоге попался. Но кто знает, на что способны влюбленные девушки. Ритуал экзорцизма не требует много энергии. Его знает каждый служитель, и почти каждый способен его осуществить. Но единицам доводится применять его на деле. Как правило, только судьи протектората могут выносить приговор об изгнании и тут же его исполнять. Леонидос же сейчас должен изгнать высшего демона, который, встреться они один на один в его здоровой форме, точно стал бы последним противником молодого человека. В одиночку с таким не справится ни один охотник, а уж изгнать высшего – непосильная задача для неподготовленного рядового служителя протектората, но демон находился на последнем издыхании, нужно было спешить. И зазубренные слова монотонным потоком полились, заполняя комнату. «Ин аэтернум». «Навечно». Заключительная ритуальная фраза. И бездна медленно раскрывает объятия для своего сына. На секунду аж хватает охотника, И что-то говорит. Леонидас молчит в ответ и отходит, обнимая рыдающую сестру за плечи. Последние мгновения, последний взгляд, и демон вспыхивает, поглощенный пламенем, чтобы, как феникс, воскреснуть в родном мире, не оставив здесь после себя ни пепла, ни волоса, ни капли крови. Бездна забирает всё со всех уголков этого мира, не оставляя людям ничего, чтобы точно и наверняка. Все закончилось. Леонидос прижал к груди плачущую девушку, понимая, что у него нет для нее нужных слов. Все будет хорошо, может быть, когда-нибудь. Хорошо, но уже ничего не будет, как прежде. Давай дадим о себе знать, а то волнуются все. Поздно волноваться на самом деле, и скоро последний этаж заполнился людьми среди которых, как ни странно, был и Эрик. потрёпанный сильно, как и они сами, наверное, но живой. Отца привели в чувство, и пока он мало на что способен. Говорит с трудом, но появившиеся медики обещали, что скоро оклемается. Потом их куда-то везут, и охотница боится отпускать руку брата. Ему тоже досталось, но Ленька, как обычно, шутит и отмахивается от помощи, Хорошо, что его не слушают и запихивают в медицинский спецкар. Видимо, у него тоже нет сил сопротивляться. В госпитале к появлению мамы Сесиль все-таки нашла в себе силы успокоиться. Ведь в итоге все близкие пусть и не невредимые, но хотя бы целы. И аж останется жив. Только все равно от чего-то очень больно.